Глава 110 Внутри у Александра Ковальского все сжалось, когда канал шлюза затопили лучи электрического света. Казалось, само его тело желало разложиться на составляющие, смешаться с целым и песком, который сюда намыло за прошедшие века. Затаив дыхание, два федерала вслушивались, пытаясь понять намерения своих преследователей. Свет фонариков рассекал тьму, подобно лезвиям меча. Ковальский слышал мужские голоса, что-то оживленно обсуждавшее, но смысла разобрать не мог. Он знал всего несколько слов на арабском и надеялся уловить хотя бы одно, чтобы попытаться понять контекст. «Уходите! Просто оставьте нас в покое!» Однако вселенная не вняла его вещеванием. Спустя минуту у входа в трубу послышалось возня и кряхтение. Один из сетитов залез в трубу и пополз прямиком к ним. Спрятаться в узкой подземной кишке было негде. Сетит, заливавший тоннель светом фонаря, наверняка был вооружен. Ковальского бросило в холод, когда он осознал, что схватки не миновать. душа Йонхуна! Раздался сзади вопль настороженного культиста. Познания Ковальского в арабском языке хватило, чтобы перевести фразу целиком. «Тут что-то есть». Сам напросился. Ковальский не мог допустить, чтобы их с Риховским жизни оборвались вот так, в сточной трубе, питавшей когда-то водами священные пруды египетского храма. Стараясь двигаться едва заметно, он повернул руку параллельно туловищу так, чтобы ствол был направлен к ногам. От насыпи, которую сделал лейтенант, до Сетита, оставалось уже меньше метра. С замиранием сердца Ковальский бросил взгляд через плечо. Несмотря на ударивший в глаза яркий сноп света, он мог разглядеть очертания головы противника. «Либо я его, либо он меня». Задрав голову, Сетит заглянул за насыпь и выудил из-за пояса пистолет. Ковальскому не надо было видеть его лица, чтобы понять, какое выражение оно приняло. Рука инстинктивно дернулась и вскинула оружие, словно федерал был ковбоем в вестерне. Оглушающе, словно раскат грома, прозвучал одиночный выстрел. При звуке пистолетного выстрела, донесшегося из недр трубы, Штефан Ратцингер едва не потерял сознание. «Все пропало. Несомненно» ты пристрелили федералов и сейчас заберут столь тяжело доставшиеся им артефакты себе». Затем, всего через несколько секунд после первого, грянул второй выстрел. Каменные стены узкой трубы резонировали и донесли звук так, будто источник был всего в паре метров от берега. Взглянув на девушек, Ратсингер увидел, что Марго и Алиса побелели как полотно. В мозгу немца пронеслась еще одна ужаснувшая его мысль. Все оружие осталось у Ковальского и Риховского. Трое оставшихся беглецов были абсолютно беззащитны перед врагом, который вот-вот мог их настичь. — Нам надо уходить! — сказал Ратцингер, аккуратно взяв обеих девушек за руки. — Пока нас не... Из-под воды возник каскад пузырей, заставивший немца отпрянуть от трубы. Кто-то вот-вот должен был вылезти наружу. Ратсингер ощутил, что страх парализовал его. Он не мог отвести глаз от древнего шлюза. Неожиданно из трубы вывалился мужчина и, яростно подгребая руками, выполз на поверхность. В руке у него был только изодранный холщовый сверток. Когда пришелец откинул волосы с лица, все присутствовавшие узнали в нем Альберта Риховского. Старый федерал, покачиваясь, отошел от трубы, отплевываясь и фырча. Секунду спустя из шлюза выползла узнаваемая широкоплечья фигура. Александр Ковальский, все еще сжимавший в руке пистолет. «С вами все в порядке?» Не сдержалась Марго, оторопела, глядя на двоих федералов. «Да, нам пришлось отстреливаться». «В вас не попали?» «Не успели». — выдохнул Ковальский. Одному засадил промежглаз, второму умудрился попасть в ногу. «Хватит болтать!» — прервал его Риховский, неуклюже двинувшись к берегу. «Надо поскорее убраться отсюда, пока они не вызвали полицию и на нас не повесили всех мертвецов на территории храма». Широко раскрыв глаза, Марго смотрела то на Риховского, то на Рацингера. Все пятеро беглецов клином двинулись к мелководью и выбрались на берег. «Но ведь это все сделали культисты!» — возразил Ратсингер. «Да, только никто не знает об их существовании, кроме нас с вами. Как и о том, что они прикрылись личиной благотворительного фонда. Полиция решит, что охрану и археологов убили мы, а это уже посерьезнее украдено из музея фотографии». С крайней неохотой Ратсингер был вынужден признать правоту старого федерала. Истинную картину произошедшего едва ли удастся восстановить, даже при наличии многочисленных улик и следов. Наскоро отряхнувшись стерев с одежды следы песка, беглецы обогнули причал для лодок и выскользнули на пешеходную улицу. До их машины, припаркованной у парадного входа, было рукой подать. Оставалось только не попасться. — Значит, нужно как можно скорее уехать отсюда, — сказала Марго, с опаской оглядываясь по сторонам. Переполох на территории раскопок невозможно было упустить даже с такого расстояния. — Только вот куда? — Ах да, спасибо, что напомнили, — отозвался Риховский. Проверив холщовый мешок, он покрепче стиснул его в месте разрыва и обернулся к немцу. — Кажется, я знаю ответ на вашу загадку, Ратсингер. Марго, Алиса, Ратсингер и Ковальский разом уставились на федерала удивленными глазами. На лице немца появилось такое выражение, будто ему нанесли личное оскорбление, и он вот-вот вызовет обидчика на дуэль. «Как это? Риховский, сотрудник отдела по борьбе с терроризмом ФСБ, знает о Древнем Египте то, чего не знаю я? И какова ваша версия?» — с вызовом спросил он старого федерала. — Вы ее придумали, пока ползли по сточной трубе? — Вообще-то да, — саркастично ответил Риховский. — Наше небольшое турне по здешней Клоаке, меня, можно сказать, вдохновило. Ратцингер с недоумением возрился на федерала, полагая, что тот над ним издевается. Видимо, таким образом он пытался справиться со стрессом, от осознания собственного бессилия в этой ситуации и вынужденного положения беглеца. Это каким же образом? Сточная труба, обеспечивавшая в древние времена священной водой, соединяется с одним из рукавов Нила так, как бы сливается с ним. Логика его объяснений Ратсингеру от этого понятнее не стала. Но в то же мгновение ему вспомнилась первая строка стихотворения. «Воедино здесь сливаются два брата». «Речь идет о реках, догадался он, силясь воскресить в памяти географическую карту Египта. «Но в Египте протекает лишь одна река. Это Нил», — возразила Маргарита. «Двойку вам по географии, барышня!» Торжествующе воскликнул Риховский и назидательно погрозил пальцем. «Лучше надо было в школе учиться». «Альберт, не томи!» — осадил начальника Ковальский. — Что ты имеешь в виду? — В Египте протекает не одна река, а точнее, не один Нил. — Как это? Ратцингер начал понимать, куда клонит федерал. — Но нет, этого не может быть. Глаза Риховского лукаво блеснули. Аккуратно развязав мешок, он быстро переложил сферу и две статуэтки в рюкзак калисе Все пятеро, не сбавляя шага, приближались к автомобилю. «Известный всему миру Нил берет свое начало от слияния двух других рек — Белого и Голубого Нила. Это далеко на юге отсюда». «Шеф, ваша версия неверна», — сказала Алиса интонацией, напомнив строгого учителя. «Во время подготовки к работе в спецслужбах я вызубрила почти всю географию и отлично ее помню. Белый и Голубой Нил сливаются в Судане, а не в Египте». Беглецы достигли машины. Ковальский вынул из кармана ключи и деактивировал сигнализацию, после чего все пятеро погрузились в автомобиль. «Не в современном», — задумчиво произнес Ратценгер, которого слова Риховского подстегнули размышлять дальше над текстом послания из храма Шу. «Царство Древнего Египта территориально простиралось гораздо дальше, чем нынешние границы современного Египта». Дальше всего оно расширилось на юг во времена правления Тутмоса Третьего, прославившегося своими завоевательными походами. Он присоединил к землям Египта все, вплоть до самой Нубии. Так что, если откатиться назад во времени, следующий храм вполне может располагаться в месте слияния белого и голубого ванила. Но что значит все остальное? Кому посвящен этот храм? «И где конкретно расположен?» Сразу, как только Ковальский завел двигатель, внезапная догадка осенила Ратцингера. Ответ сокрыт в последней строке. «А знаю, то лишь ящеры одни». На секунду все замолчали. Первый его намек поняла Марго. «Нильские крокодилы!» «Именно, Фройлейн!» «Полагаю, следующий храм кому бы он ни был посвящен» а в послании нет четких указаний на имя Бога. Располагается в реале обитания нильских крокодилов, то бишь под водой.